Тайниковский. Эволюция Кинга Книга 4 Снежный Минотавр Текст читает Иван Никонов. Глава 1. Кинг, ты уверен, что хочешь выбрать именно эту форму? Поинтересовалась Андромеда. «Да, спокойно отвечаю я искусственному интеллекту. Запускаю уже!» «Внимание! Вы активировали протокол эволюция!» «Появляются письмена перед моими глазами!» «Я выбираю снежного минотавра!» «Даю я мысленную команду, и в моих глазах начинает плавно темнеть!» «Когда я очнулся, первое, что я почувствовал, это дикое неудобство!» «Ада, какой у меня рост?» – спрашиваю я ИИ, понимая, что меня согнуло в три погибели. «Четыре с половиной метра», – отвечает Андромеда, и мне сразу становится понятно, почему я испытывал такие неудобства. «Надо отсюда выбираться». «Отойди», – говорю я Оретто. Приняв более-менее удобное положение, хватаюсь за решетку и, упершись ногами в стену, резко дергаю ее от себя. Решетка вылетает вместе с частью стены. «Нифига себе! Это сколько же у меня силы!» Выползаю наружу и встаю в полный рост. «Кинг!» Амазонка удивленно смотрит на меня. «Да, я же говорил, что могу измениться!» Отвечаю я девушке и задумываюсь. Интересно, а она меня вообще понимает? Оретто, ты понимаешь, что я говорю? Да, ты разговариваешь задача озадаченно отвечает воительница. Хм, интересно. Получается, что инфосеть делает некоторые поблажки трейсером, автоматически переводя мои слова на язык, на котором со мной могут общаться? Из ранее изученных, разумеется. «Что ты тут делаешь?» – спрашиваю я девушку. «Как что, тебя спасаю?» – отвечает мне Ретто и оглядывается по сторонам. «Где твой рабский ошейник?» Касаюсь рукой шеи и понимаю, что его на мне нет. «Видимо, исчез, когда я менял форму», – отвечаю я Амазонке. «Отлично, тогда это не пригодится». Девушка достает из ножен странного вида нож, лезвие которого было сделано из темного металла. «Принцесса, нужно уходить!» К нам подходит другая амазонка, вооруженная топором и щитом. «Да, конечно, Кинг, за мной!» Говорит девушка, и, повернувшись, собирается было уходить, но я ее останавливаю. «Этот нож позволяет снимать ошейники?» Да, он разрушает их магию, и они становятся бесполезны. А что? У тебя же его нет. Кинг, нам действительно надо валить отсюда. Скоро здесь будут все охранники поместья, и прорваться придется с боем. Я не хочу терять своих сестер. Отвечает девушка, обеспокоенно озираясь по сторонам. Дай его мне. Говорю я о Ретто, и девушка без каких-либо лишних вопросов протягивает мне нож. Подхожу к целой части барака и, схватившись за прутья решетки, вырываю их. Вижу ошарашенное лицо длинноухого, застывшего у дальней стены барака и явно приготовившегося к драке. «Эльф, это я, Орк!» — говорю я ему. «Все, что сейчас происходит, объясню потом. Я могу снять твой ошейник, и если ты прямо сейчас подойдешь ко мне, я сделаю это, и если нет, я сбегу без тебя». На принятие решения эльфу потребовалась лишь секунда. «Режь!» Подойдя ко мне, произносит ненавистник орков, и я легко перерезаю его ошейник. «Все?» Ко мне подбегает обеспокоенная девушка. «Мои сестры уже вступили в бой, еще немного, и их начнут теснить!» «Еще одного!» Говорю я девушке и бросаюсь к бараку по соседству. Хватаюсь руками за следующую решетку и силой дергаю ее на себя. «Черт!» – выругался я, когда понял, что прогадал с камерой. «Корова!» – из темноты выходит Лео. «Ничего себе!» – паренек окидывает меня удивленным взглядом. Не обращая на него внимания, подбегаю к соседней камере и вырываю прутья. Там обнаруживается тот, кого я, собственно, и хотел спасти – Кайтарец. Согнувшись в три погибели, заползаю к нему в камеру и жестами показываю, мол, могу перерезать ошейник. «Кинг, времени нет!» – слышу я сзади голос Аретто. «Иду». Я бросаю последний взгляд на воина, и он делает шаг в мою сторону. Отлично. Перерезаю ему ошейник и выбираю снаружи. «О, я понял. Ты орк!» Лео указывает на меня пальцем, и на его лице появляется улыбка. «Эльф, спросил его, нужна ли ему свобода?» Длинноухи переводит мои слова. «Нет», – спокойно отвечает паренек. «У меня тут еще остались дела», – говорит он и заходит обратно в камеру. Признаюсь честно, вот такого я не ожидал даже от него. До меня доносятся звуки сражения. Так, надо текать отсюда. «Аретто, у тебя есть какое-нибудь оружие?» Спрашиваю я Амазонку, и она качает головой. «Ладно, оглядываюсь по сторонам и вижу в груди камней кусок деревянной балки, которая служила перекрытием в моем бараке». Вырываю ее из камней и делаю несколько пробных ударов. Пойдет. Все, бежим. Говорю я воительнице и вместе с ней устремляюсь на помощь воинам, с которыми она пришла меня спасать. Внимание! Получено 2800 эксп. Внимание! Вы получаете третий уровень. Получено 8 очков свободных характеристик. Желаете распределить их прямо сейчас? Воин, который так неожиданно вылетел из-за угла дома, был превращен в кровавую лепешку одним ударом моей дубины-балки, которая была около двух метров длиной. «Ада, я сейчас за уровень получаю по четыре характеристики?» Спрашиваю я ИИ, -И, и она дает мне положительный ответ. «Тогда четыре в силу и четыре в интеллект», говорю я ей, и, и вижу впереди сражающихся амазонок. Ну, сейчас посмотрим, на что я способен. Ускоряю бег и словно живой таран несусь в сторону охранников красного тюрбана. Внимание! Получено 3100 эксп. Внимание! Вы получаете четвертый уровень. Получено 4 очка свободных характеристик. Желаете распределить их прямо сейчас? Окровавленное тело воина летит в сторону и врезается в каменную стену. Внимание! Получено 1700 Exp. Вбиваю второго охранника в землю, и в следующую секунду в меня втыкаются несколько арбалетных болтов. Больно, но не критично. Выдыхаю через ноздри клубок пара и, ударив в землю копытами, несусь в сторону следующих врагов, предварительно закрыв рукой лицо, чтобы мне не выбили глаза. Внимание! Получено 2100 эксп. «Внимание! Вы получаете пятый уровень. Получено 4 очка свободных характеристик. Желаете распределить их прямо сейчас?» «Все в силу!» Приказываю я Андромеде, когда от моей руки падают еще несколько противников. «Где еще? Несите мне следующих!» Я начинаю чувствовать легкую эйфорию от происходящего вокруг. Боль ран отступает, а на ее место приходит азарт. Ху, берсерк действует и в этой форме. Замечательно. Кинг туда, берет меня за руку Аретто. Делаю глубокий вдох и немного успокаиваюсь. Смотрю туда, куда показывала Амазонка и вижу ворота, через которые нас привозили и увозили из поместья. Разумеется, они охранялись. Я расчищу путь, говорю я воительнице и начинаю брать разгон. «Будь осторожен, ты стал сильнее, но не забывай, что ты не бессмертен», — говорит мне Андромеда, но я не обращаю на ее слова внимания. «Единственное, что мне сейчас хотелось, — это оборвать жизни всех, кто хотя бы косвенно был виноват в том, в каком положении я оказался. Набираю в легкий воздух и издаю громкий рев, который благодаря моей нынешней форме сильно походил на рев бешеного быка». Меня не остановили даже щиты и колья, которые выставили противники, когда я ринулся в их сторону. Да, у меня не получилось миновать все копья, едва из них попали мне в плечо и грудь, но зато я смел их первые два ряда и начал сеять смерть вокруг себя. Благо, благодаря берсерку, боли я практически не чувствовал. Внимание, получено тысяча эксп. Внимание, получено тысячу четыреста эксп. Строчки получения опыта начали сменять одна другую, а я продолжал махать дубиной, каждый удар которой для всех моих врагов был смертельным. Не знаю точно, сколько так продолжалось, но когда я, наконец, пришел в себя от кровавого ража, в радиусе трех метров не осталось никого живого. «Кинг, ко мне подходит Аретто, вид у которой был очень обеспокоенный. Все в порядке?» Да, наверное. Я отпускаю дубину, и она падает на землю. В этой форме берсерк на меня как-то странно действует. Надо уходить. Девушка осматривается по сторонам. Одна из моих сестер серьезно ранена, и ей нужно оказать помощь. Уходите, мне нужно еще кое-кого спасти. Отвечаю я амазонке, при этом в уме прикидывая место, где могли содержать мою сумрак. А Ретто тяжело вздыхает. «Кого на этот раз?» «Сумрак». «Она жива?» Удивленно спрашивает Амазонка, и я киваю головой. Воительница задумывается. «Ладно, я скажу своим сестрам, чтобы они отступали, а сама пойду с тобой. Должен же тебя кто-нибудь подстраховать?» Говорит она и протягивает мне заживляющий эликсир. «У меня их осталось очень мало, поэтому старайся впредь получать меньше ранений». Амазонка посмотрела на меня укоризненным взглядом. «Отдай лучше Амазонке, которую ранили. Для нее у меня тоже есть, не переживай». А Ретту насильно впихивает мне флакон с красной жидкостью. «Что будем делать с твоими друзьями?» Она кивает в сторону Эльфа и Кайтарца. «Возьмем с собой», — отвечаю я воины неопытные, не пропадут. Я посмотрел на ребят, которые были заняты тем, что подыскивали подходящее оружие среди трупов. Кайтарец уже нашел себе приличный щит и меч, а эльф обзавелся двумя короткими кинжалами и арбалетом. «Хорошо, тогда я прикажу своим отступать, а позже присоединюсь к тебе», — говорит Амазонка и уходит к своим воинам. «Ты объяснишь, что тут происходит?» Ко мне подходит эльф с кайтарцем. Потом, отвечаю я длинноухому, сейчас для этого не самое подходящее время. «Что ты собираешься делать дальше? Я думал, мы уйдем через эти ворота». Эльф кивнул в сторону ворот, которые я только что отбил у стражников красного тюрбана. «Мне нужно найти сумрак», отвечаю я ненавистнику орков. Если хочешь, можешь уходить с воинами Аретта, я без своего питомца никуда не уйду». Эльф осматривается по сторонам и тяжело вздыхает. «Ладно, ты помог мне избавиться от ошейника», – посмотрел на меня он. «Да и орком быть перестал. В общем, я с тобой». «Отлично. Хороший лучник вроде тебя нам точно пригодится». Говорю я длинноухому, и тот тут же вскидывает арбалет и стреляет. Внимание! Получено 2700 Эксп. Я смотрю в сторону, куда улетела стрела и вижу воина красного тюрбана, падающего с крыши с арбалетным болтом в глазнице. Лихо ты его подстрелил. Я перевожу взгляд на Кайтарца. Можешь спросить его, чего он хочет? Спрашиваю я эльфа, и он кивает. Отхожу от них. Ада, сколько у меня свободных статов. Спрашиваю я ИИ. 12. Давай половину в интеллекта, вторую половину в силу. И да, выведи мне меню информации. Хочу посмотреть, что хоть я из себя представляю. Сделаю, но сперва посмотри на это, отвечает мне Андромеда, и перед моими глазами появляется довольно интересная информация. Первым убить другого трейсера. Награда кровь Феникса. Полученная. Навык позволяет возродиться в убитом теле с небольшой временной задержкой. Дополнительная награда 10 свободных характеристик. Первым убить 10 других трейсеров. Награда Избегание Смерти. Навык позволяет проигнорировать Смертельный Удар. Дополнительная награда 20 свободных характеристик. Первым получить сотый уровень. Награда 50 свободных характеристик. Первым – получить титул героя. Награда – 100 свободных характеристик. Первым – сразить существо легендарного ранга. Награда – ситуативная. «Ничего себе!» – глядя на достижения, открывшиеся перед моими глазами, отвечаю я «Андромедия». «Да, и одно из них уже у тебя в копилке», – радостно заявляет ИИ. «Ага, но вот остальные...» Особенно то достижение, что подвязано на уровень. Я же их обнуляю при смене формы. Так наверняка у всех так происходит. Может быть, задумчиво отвечаю я. Ладно, поживем, увидим. Выводить твои нынешние статы. Давай, посмотрим, в какое чудовище я превратился.